Часть 4. Защита ваших владений. Навык номер 45. Повышение уровня безопасности дома. Большинство домовладельцев относятся к обеспечению безопасности своего дома примерно так же, как к составлению списка повседневных дел. Нужно установить хорошие замки, изучить имеющиеся системы сигнализации, убедиться, что оконные запоры работают должным образом и так далее. Дойдя в этом списке до конца, они считают, что теперь всё в порядке. Однако на самом деле для того, чтобы система безопасности вашего дома функционировала эффективно, её нужно сделать многоуровневой и активной. И начать следует с того, что находится за пределами ваших владений с соседей, причём и тех, кто живёт рядом с вами, и тех, кто обитает напротив, на другой стороне улицы. Создайте бдительное сообщество. Для обеспечения защиты дома очень важно наладить хорошие отношения с соседями. Проживающий неподалёку от вас человек, с которым вы достаточно тесно общаетесь и который знает ваши привычки, с меньшей вероятностью останется безучастным наблюдателем, если заметит какую-то подозрительную активность в вашем доме или около него. Поэтому с самого начала постарайтесь выбрать место с хорошими соседями. Большинство вторжений совершают злоумышленники, проживающие в радиусе 3 км от объекта нападения. Следите за информацией. Всегда сообщайте соседям о том, что уезжаете, если период вашего отсутствия будет достаточно продолжительным. Договоритесь, чтобы в течение этого времени кто-нибудь забирал вашу почту и доставляемые вам домой вещи. И проверьте свои настройки социальных сетей до того, как станете размещать там фотографии об отдыхе. Вовсе не обязательно сообщать всему миру, что ваш дом остался без присмотра. Информация, почерпнутая из социальных медиа, потенциально может быть использована во время вашего длительного отсутствия грабителями или виртуальными похитителями, которые постараются получить деньги с ваших близких под тем предлогом, что во время поездки вас якобы похитили. Слушайте раздел 66. Чтобы избежать подобного развития событий, при настройке своего кабинета в социальных сетях выберите режим конфиденциальности. Мы периодически узнаём, насколько несовершенны бывают системы безопасности крупных технологических компаний, а ловкие преступники всё время находят новые и новые способы использования имеющихся в них лазеек. Особую осторожность следует проявлять при размещении в интернете информации о детях. Ограничьте возможности для наблюдения. Прежде чем пойти на преступление, злоумышленник обычно изучает обстановку на месте. Чтобы затруднить ему решение этой задачи, постарайтесь сделать так, чтобы с одной стороны у потенциального взломщика было меньше возможностей для изучения вашего дома и подходов к нему, а с другой, чтобы территория вокруг дома была изнутри хорошо видна вам. Для этого начните с самых простых шагов. Проредите растительность у дома и аккуратно подстригите её. Нужно организовать участок так, чтобы у преступника не было возможности спрятаться. Не экономьте на электричестве. Освещение периметра участка в ночное время отпугнёт самых злонамеренных преступников, тех, кого интересуют не столько ваши имущество, сколько вы сами. Они проникают в дом с целью нанести вред именно вам. Действуйте изобретательно. Как известно, многие домовладельцы во время долгого отсутствия используют для включения и выключения внутреннего и внешнего освещения таймеры, но вы можете пойти ещё дальше и воспользоваться программируемым освещением, что будет очень для вас полезно. Включающиеся и выключающиеся безсистемно огни делают жилище больше похожим на обитаемое. А вот дом, который каждый вечер внезапно загорается огнями в одно и то же время, позволит внимательному преступнику сделать вывод, что в данном случае срабатывают таймеры. Чтобы сбить злоумышленника с толку, нужны более умные таймеры, которые включают и выключают свет в разных комнатах и на разных этажах в разное время, без какой-либо системы. Можно запрограммировать их так, чтобы в начале вечера свет включался на кухне и в гостиной, а ближе к ночи в этих помещениях гас, но загорался в спальне. Чтобы помешать наблюдению со стороны за вашим домом и происходящим в нём, и чтобы нежелательные наблюдатели не смогли составить полного представления о ваших привычках и распорядке дня, пусть они об этом гадают, независимо от того, находитесь вы дома или нет, держите окна как можно чаще за шторами. Паркуйте автомобиль в гараже и закрывайте и запирайте в нём дверь. Слушайте раздел 46. Использование подъездной дорожки как места для парковки даёт злоумышленникам слишком много информации о вашем образе жизни. Храните записываемые видеоматериалы. Наличие видеокамер обеспечивает домовладельцам ощущение безопасности, однако эти устройства часто бывают расположены неправильно. Убедитесь в том, что места размещения видеокамер хорошо продуманы, а их фокусное расстояние настроено правильно. Видеокамера, которая фиксирует происходящее по всему переднему двору, представляет возможно более динамичную картинку, но она может оказаться бесполезной, когда потребуются видеокадры хорошего качества, показывающие злоумышленника. А вот видеокамера, направленная только на пешеходную дорожку или на дверь, в этом отношении более информативна. С другой стороны, Для определения марки, модели, цвета и направления движения подозрительных автомобилей более полезным может быть широкоугольный объектив. Поэтому при выборе фокусного расстояния линз и места размещения видеокамер нужно учесть все требования. Хотя самые современные модели видеокамер могут передавать информацию в цвете, с точки зрения обеспечения безопасности лучше воспользоваться чёрно-белыми видеокамерами, так как при слабом освещении получаемые с их помощью изображения оказываются лучшего качества. Видеокамеры следует устанавливать так, чтобы их было видно. В этом случае они действуют как отпугивающее средство, так же как и надписи и наклейки, предупреждающие об их наличии. Последним стоит пользоваться, так как нет закона, запрещающего клеить предупреждение о наличии охранной системы, даже если её нет. Кроме того, одинокие женщины могут поставить по паре мужской обуви большого размера рядом с входной и задней дверями в дом, чтобы со стороны казалось, что в доме живёт и мужчина. Оперативный принцип. Чтобы повысить степень защищённости дома от взлома, более продуманно используйте меры безопасности. Главный вывод: для отпугивания от дома большинства потенциальных нарушителей достаточно установки предупреждающих знаков и освещения участка по периметру.